Глава 46. Еще не было и двух часов ночи, когда Лив прошла таможню и теперь стояла под высоким потолком зала для пребывающих. Настенная живопись в стиле экспрессионизма и скульптуры заполняли пустое пространство. Прочитав во время полета обзор долгой и кровавой истории Руна, молодая женщина теперь узнавала наиболее драматичные моменты прошлого города в изображенных на стенах картинах. Выразительные исторические фигуры на фресках резко контрастировали с людьми из плоти и крови, ходившими внизу. В зале Лив встретила несколько бизнесменов в опрятных дорогих костюмах. Они внимательно вглядывались в экраны своих ноутбуков и блэкбери. Марка смартфона. Маленькие группки людей с усталыми глазами бесцельно бродили по мраморному полу. Двое скучающих полицейских с автоматами через плечо разглядывали пассажиров. Большая часть туристов прибывала в Рун через другой аэропорт, расположенный на севере города. Он был больше и находился ближе к древней твердыне. Заказывая билет, Лив не задумывалась об этом. Она просто хотела прилететь ближайшим рейсом. Если верить путеводителю, автобусное сообщение между старым аэропортом и древним городом поддерживалось на должном уровне. Но в такой час решила Лиф лучше не жадничать и, обменяв доллары на местную валюту, поехать на такси. Осматриваясь в поисках бюро Душанж, шанш девушка увидела, что высокий и красивый мужчина постоянно смотрит на нее. Сначала она растерялась и сделала вид, что не замечает его, но потом все же взглянула ему в глаза. Мужчина улыбнулся ей, она ответила на улыбку. Тогда человек поднял картонку. На картонке были написаны фломастером ее имя и фамилия. — Мисс Адамсон? Подойдя поближе, спросил мужчина. — Лив. Кивнула, не понимая, кем он может быть. Меня прислал Аркадиан. Объяснил свое присутствие мужчина. Голос незнакомца мог бы принадлежать человеку гораздо старшему. В нем не было и намека на акцент. Вы американец? Поинтересовалась Лив. Я учился в Америке. Сохраняя на лице вежливую улыбку, объяснил незнакомец. Но не удивляйтесь моим познаниям в английском. Рун — туристический центр. Тут все разговаривают по-английски. Девушка снова кивнула одна, загадка разрешилась. Затем по ее лицу скользнула новая тень. — Как вы узнали? Каким самолетом? — Я не знал. Перебил ее незнакомец. — Просто я сижу здесь и встречаю каждый международный рейс в надежде, что вы прилетите. Незнакомец имел вполне довольный вид, особенно если учитывать то, что он полночи провел в аэропорту. Я села на первый же рейс, чувствуя себя неловко, начала оправдываться, Лив. — Ничего страшного. А это весь ваш багаж? Указывая на болтающийся в ее руке матерчатый рюкзачок, спросил мужчина. «Да, но не беспокойтесь, я сама его понесу». Закинув рюкзачок за плечи, девушка пошла по сверкающему мраморному полу вслед за мужчиной. «В Джерси сервис другого уровня», — подумала Лив, глядя на широкую спину своего спутника, который лавировал между слоняющимися по залу туристами. Длинный черный плащ незнакомца развивался, — Девушка подумала, что этот мужчина очень похож на скачущего в атаку кавалериста с одной из фресок. Лиф проскользнула в медленно вращающуюся дверь, при этом она приблизилась к незнакомцу настолько, что смогла уловить исходящий от него запах чистоты, суровости, выделанной кожи, цитрусовых и чего-то древнего и успокаивающего, возможно, Ладана. Большинство полицейских, с которыми она была знакома, считали All Spice верхом изысканности. Девушка подняла глаза. Мужчина был выше, чем ей показалось вначале. Красивый мужчина в традиционном понимании этого слова, высокий рост, темные волосы, голубые равнодушные глаза, впрочем, волосы не черные, а скорее темно-каштановые. Определенно незнакомец относился к тому типу мужчин, о коварстве которых матери предупреждают своих дочерей, о гадалке, глядя в хрустальный шар, описывают их внешность, если, конечно, им щедро заплатить. Выйдя из вращающейся двери, Лив и ее спутник окунулись в ночь. Запах дождя взбодрил притупившееся за время полета чувство. Более чем за двенадцать часов, проведенных в пути, это было просто чудесно. К сожалению, в мире, отравленном никотиновой зависимостью, в котором приходилось жить Лив, наслаждение свежестью никогда не длилось долго. Ей ужасно хотелось курить. Лив остановилась и начала рыться в рюкзаке. — Где вы припарковали машину? Мужчина остановился и повернулся, следя за тем, как Лив роется в беспорядочно набросанных вещах там. Кивнул он в направлении стоянки, расположенной через дорогу. Лив вглядывалась в изрезанную полосами дождя ночь. — Я собиралась в спешке, — сказала она. — Кажется, я забыла плащ. Мужчина раскрыл и протянул ей зонт, но Лив сделала вид, что не заметил этого. Она, наконец, отыскала помятую пачку лаки-страйк. Лив Вытряхнула из пачки сигарету и сунула в рот. Ветрено, поеживаясь от холода, произнесла девушка. «Я не хочу, чтобы ваш зонт сломался от ветра. Знаете что, идите за машиной, а я постою здесь. Под навесом я не промокну, а у вас не будет повода подать на меня в суд за пассивное курение». Мужчина подумал, посмотрел на густую пелену дождя, которую рвал на клочки сильный ветер, и, наконец, согласился. «Ладно, стойте здесь, я скоро вернусь». Девушка смотрела вслед удаляющейся фигуре. Ветер развивал полы плаща незнакомца. Она поднесла обе ладони к сигарете, прикурила и вдохнула в легкие смесь ночного воздуха и никотина. Выдохнув облачко дыма, Лив почувствовала, как нервное напряжение спадает и развеивается вместе с дымом. Она положила сигаретную пачку обратно в рюкзак и долго рылась, пока не нашла и не включила мобильный телефон. Прошелестев шинами по лужам, Автофургон проехал мимо навеса над автобусной остановкой, где охранник расталкивал трех молодых людей, которые расположились в сухом месте на ночлег. Возможно, они были студентами, которые слишком весело провели ночь, или обыкновенными бродягами, которые всю жизнь шляются с места на место. Добро пожаловать в Рун. Поймав сигнал, телефон запищал. Было три пропущенных звонка и два новых сообщения. Девушка как раз набирала большим пальцем голосовую почту, Когда возле нее притормозил неопределенного вида автомобиль фирмы «Рено» с закрытым кузовом, стекло бокового окна опустилось, и хорошо одетый полицейский за рулем улыбнулся девушке. Нагнувшись, мужчина открыл заднюю дверцу машины. Жадно затянувшись, в последний раз Лив бросила окурок в наполненную песком пепельницу возле вращающейся двери аэропорта, схватила рюкзак и бросилась по мокрому тротуару в сухую, уютную машину. — Как вас зовут? Захлопнув дверь и, возясь с ремнем безопасности, спросила Лив. Включив цепление, мужчина встал в очередь за другими машинами, которые медленно продвигались к выезду на шоссе. «Габриэль», — сказал он, — «как ангела». Лив видела, как глаза мужчины прищурились, как ангела. Девушка прислонилась к дверце и почувствовала, как усталость окутывает ее, словно одеяло. Она уже собиралась закрыть глаза и задремать, но вспомнила о сообщениях в своем телефоне. Девушка набрала голосовую почту и поднесла телефон к уху. — Кому вы звоните? — спросил Габриэль. — Я прослушиваю голосовые сообщения, — проворчала Лив сквозь зубы. — Куда мы едем? — В Рун. Съезжая с главной дороги, сказал мужчина. — Куда еще мы можем ехать?